В квартире было тихо. Прихожая встретила темнотой, но на кухне горел яркий свет. Кай заметил у входа небрежно брошенные ботинки Гера. Это было нетипично. Гер всегда создавал много шума, а тут тишина. Кай разулся, прошел в комнату. Гер сидел за кухонным столом. Выражение лица друга сразу напугало Кая. На столе стояла банка. Та самая, в которую Кай прятал, неиспользованную интру. Повисло напряженное молчание. Кай словно в замедленной съемке посмотрел на Гера, потом в окно, где последние лучи света сменялись темно-лиловыми густыми сумерками. Он не хотел объясниться, не знал, что сказать, как описать происходящее с ним. «Что это?» — произнес Гер с интонацией, которую Кай не ожидал услышать. Резкие ноты в голосе призваны были демонстрировать злость, но выдавали страх. «М?» — выдавил Кай. Он сразу подумал, что если Гер кому-то сообщил, всему конец. «Тебя выгонят с учебы. друг словно читал его мысли. «Пожаловался в комитет?» «Нет». Гер порывисто встал, подошел к окну, отодвинул створку, впуская влажный воздух. «Ты ведешь себя странно. Теперь это... Сколько ты не принимаешь? Декаду примерно. Кай хотел бы найти слова, успокоить друга, объяснить, но вместо этого просто стоял. Он сделал шаг, попытался рассказать. «Не говори. Что бы там ни было, просто прекрати», — оборвал его Гер. «В следующий раз я доложу». Гер поступил так, потому что он друг. Вероятно, другой не стал бы ждать. Если Кай вдруг заинтересует комитет, Геру тоже будет несладко сладко. А они не только соседи, но и друзья. Гер пододвинул банку к Каю, давая понять, что нужно сделать. Кай медлил. Он хотел избавиться от боли, вернуться назад, не чувствовать и не знать того, что на него свалилось, но возникла мимолетная мысль, будто вместе с болью он потеряет свободу. Кай вспомнил нежные руки что обнимали, поцелуи, разговоры, улыбку леа ее дыхание на своей щеке. «Жестоко. Привязать к себе и бросить», — думал Кай. «Научить чувствовать и уйти». Гер смотрел пристально. Ждал. Кай взял банку, сорвал крышку, достал прозрачную голубоватую пилюлю и словно в первый раз проглотил. Гер подошел и тоже взял из банки интру. Оба долго молчали. Остальное нужно уничтожить. Нарушил молчание гер. Кай виновато кивнул.